Монахи в белой одежде, которые когда-то ухаживали за этими растениями, были давно похоронены и забыты, но душистые травы все еще благоухали здесь в мягкие летние вечера, хотя уже никто не собирал их для лекарственных целей. Теперь между каменными плитами дорожек пробивались усики дикой петрушки и водосбора. Колодец среди двора зарос папоротником, запущенные розы одичали. Их длинные спутанные ветки тянулись по всем дорожкам. Среди букса олели большие красные маки. Высокие побеги на перстянке склонялись над густой травой, а бесплодные виноградные лозы, покачиваясь, свисали с ветвей запущенного боярышника, уныло кивавшего своей покрытой листьями верхушкой. В одном углу сада поднималась ветвистая пышная магнолия с темной листвой, окропленной там и сям брызгами молочно-белых цветов. У ствола магнолии стояла грубая деревянная скамья. Монтанелли опустился на нее. Артур изучал философию в университете. В тот день ему встретилось трудное место в книге, и он обратился за разъяснением к Падре. Он не учился в семинарии, но Монтанелли был для него подлинной энциклопедией. «Ну, пожалуй, я пойду», — сказал Артур, когда непонятные строки были разъяснены. «Впрочем, может быть, я вам нужен?» «Нет. но сегодня я работу закончил. Но мне бы хотелось, чтобы ты немного побыл со мной, если у тебя есть время». «Конечно есть». Артур прислонился к стволу дерева и посмотрел сквозь темную листву на первые звезды, слабо мерцавшие в глубине спокойного неба. Свои мечтательные, полные тайны синие глаза, окаймленные черными ресницами, он унаследовал от матери, уроженки Корнуэлла. Монтанелли отвернулся, чтобы не видеть их. «Какой у тебя утомленный вид, Карино!» — проговорил он. «Что поделаешь?» В голосе Артура слышалась усталость, и Монтанелли сейчас же заметил это. «Напрасно ты спешил приступить к занятиям. Болезнь матери, бессонные ночи — все это изнурило тебя. Мне следовало настоять, чтобы ты хорошенько отдохнул перед отъездом из Ливорно. Что вы, падр, зачем?» Я все равно не мог бы остаться в этом злосчастном доме после смерти матери. Джули довела бы меня до сумасшествия. Джули была жена старшего сводного брата Артура, давний его недруг. «Я и не хотел, чтобы ты оставался у родственников», — мягко сказал Монтанелли. «Это было бы самое худшее, что можно придумать. Но ты мог принять приглашение своего друга, английского врача, провел бы у него месяц, а потом снова вернулся бы к занятиям». «Нет, падры. Вороны хорошие, сердечные люди, но они многого не понимают и жалеют меня. Я вижу это по их лицам. Стали бы утешать, говорить о матери. Джемма, конечно, не такая. Она всегда чувствовала, чего не следует касаться, даже когда мы были еще детьми. Другие не так чутки. Да и не только это». «Что же еще, сын мой?» Артур сорвал цветок с паникшего стебля на перстянке и нервно сжал его в руке. «Я не могу жить в этом городе», начал он после минутной паузы. «Не могу видеть магазины, где она когда-то покупала мне игрушки, набережную, где я гулял с нею, пока она не слегла в постель. Куда бы я ни пошел, все то же. Каждая цветочница на рынке по-прежнему подходит ко мне и предлагает цветы, как будто они нужны мне теперь. И потом кладбище. Нет, я не мог не уехать.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 и, ухватившись правой рукой за край скамьи, Артур отвернулся с чувством благоговейного изумления, словно нечаянно коснувшись святыни. «О, Боже!» — подумал он. «Как я мелко себе любив по сравнению с ним! Будь мое горе его горем, он не мог бы почувствовать его глубже». Монтанелли поднял голову и огляделся по сторонам. «Хорошо, я не буду настаивать, чтобы ты вернулся туда».